И снова, как чуть больше года назад, Ирайр ступил на землю родной усадьбы у Ольховой рощи. Некоторое время он постоял, вдыхая уже слегка подзабытые запахи, а затем двинулся в сторону Ольховой рощи. Пожалуй, маленький мальчик дождался таки своей экспедиции. Поэтому, наверное, следовало извлечь из дупла все эти заботливо спрятанные сокровища. До дома он добрался через час он и на этот раз шел не торопясь. Только вот тело, натренированное безжалостной волей брата Игоря, имело свои представления о том, что теперь значит не торопиться. Как и в прошлый раз, отец и мать встретили его с радостью. Прошлогоднее суровое решение деда не имело юридической силы, поскольку вся собственность и деньги семьи уже давно были в ведении отца. Дед сам настоял на этом, когда удалился в свое добровольное затворничество. Вечером он поднялся к деду. Дед встретил его в своем любимом кресле. Но его поза, сурово сжатые губы, взгляд, явно показывали, что сейчас это не просто кресло, а судейский трон. И это было действительно так. Дед ждал виноватого, дабы определить степень его вины. «Здравствуй, дед», – тихо поздоровался Ирайер, останавливаясь у входа. Дед ответил не сразу. Он еще некоторое время продолжал сверлить его испытующим взглядом, как будто пытался заглянуть в самую глубь его разума и души. «Итак, ты все-таки поступил по-своему», – разлепив губы, холодно произнес дед. «Да», – кивнул Ирайер. «И не чувствуешь за собой никакой вины?» Ирайр покачал головой. «Да нет, чувствую. И очень много. Но это ощущение никак не связано с моим поступком». Дед еще больше нахмурился. «Что ж, я так и предполагал». Он помолчал, а затем снова задал вопрос. «И какие твои дальнейшие планы?» «Я около двух недель поживу дома, может быть, куда-нибудь слетаю, а потом вернусь на Игиллайм». Губы деда скривились, презрительную усмешку, и он произнес заметное горечью в голосе. «Значит, ты решил стать на путь воина?» И Райер слегка удивился. «Дед знает о пути?» Но его удивление быстро прошло. «Ну, конечно, знает». Ведь он считал всех людей пути врагами, а врага необходимо изучать. И Райр вздохнул. «Ну что тут поделаешь?» «Я должен разобраться сам», — сказал он и, коротко поклонившись, вышел из каменной. На следующий день мать потащила его в Тебройк. Как выяснилось, его тело изменилось так сильно, что все его прошлые костюмы в районе талии болтались на нем как на палке. А вот плечи и рукава пиджаков оказались малы для его почему-то сильно раздавшегося костяка и развившихся запястьей. Хотя по всем современным научным представлениям, в его возрасте, костяк никак не мог претерпеть такие изменения. Тем более за один лишь год. Ну и Райр совершенно не думал на эту тему. Произошло и произошло. Но из-за этого прежние костюмы ему совершенно не годились и одежду нужно было менять практически полностью. Особенно в свете того, что мать решила, пока Ирайр дома, немного загрузить его светскими визитами. Она никак не оставляла надежды женить его. В Тибройк они прилетели к обеду. Крайп припарковал аэрол на крыше галери Моллет, роскошного торгового центра высшего ценового уровня. Мать тут же потащила Эрайра по дорогим бутикам, увешивая десятками брюк, пиджаков, сорочек, пуловеров и курток, галстуков и носовых платков. И Райр покорно сносил всю эту экзекуцию. После монастыря он как-то по-другому, гораздо нежнее стал относиться к родителям, да и к деду тоже. Да, в этом мире немало того, что нас разделяет. Но семейные узы то немногое, над чем наш враг еще не поработал столь основательно, как над многим другим. Хотя он старался. Мужские бутики щедро перемежались с женскими. И Ирайр, глядя на всю эту пеструю, роскошно одетую, прошедшую через руки искуснейших пластических хирургов и пользующуюся услугами самых изощренных косметологов, визажистов и парикмахеров толпу, внезапно представил рядом с ними Лигду и усмехнулся. Сравнение было не в их пользу. «Что такое, сынок?» – забеспокоилась мама. «Ты кого-то увидел?» Она с любопытством завертела головой. «Ой, ну конечно! Кузина Табби! Ну иди, поздоровайся!» И Райр покосился на мать. Судя по ее довольному виду, он понял... Что кузина Табби явно появилась в этом месте и в это время не случайно. Обедать они полетели в шот-билот маленький, уютный приморский ресторанчик. И Райер не был в нем чертову уйму лет. В отличие от прошлогодней родственницы, кузина Табби оказалась довольно милой девушкой, и это его вполне устраивало. Всю дорогу до шот-билот, они чинно сидели на большом диване родительского аэрола. И кузина рассказывала ему о новинках театрального сезона. Так что, когда аэрол приземлился на ресторанной парковке, он с искренней предупредительностью подал ей руку, помогая выйти из салона. Но едва он направился к ресторанчику, как на него повеяло опасностью. И Райер замер, пытаясь понять, откуда эти ощущения и настороженно озираясь по сторонам. На первый взгляд все было спокойно. Но ощущение опасности все усиливалось. «Мама! Табби!» Негромко позвал он ушедших вперед женщин, увлеченно занятых разговором. И в этот момент двери ресторанчика распахнулись, и на пороге появился мускулистый молодой мужчина, одетый в тугие джинсы с широким ремнем, кроссовки и шейный платок, в данный момент прикрывающий низ лица. В руках у него был тяжелый штурмовой лучемет. Их ввели в ресторанчик и втолкнули в небольшую, человек на двадцать, толпу посетителей и обслуживающего персонала, которых выстроили вдоль стены. «Ты прав, жоп!» – весело заявил мускулистый. «Птички начинают слетаться. Причем жирные птички». «Еще несколько аэролов, и у нас будет достаточно заложников, чтобы у прокурора не было иного выхода, кроме как договариваться с нами». Мужчина, сидевший за столиком у окна, презрительно усмехнулся. «Я всегда прав». Ирайр, прикрыв глаза, стремительно погружался в молитву. «Что делать? Что делать?» «Эти люди не ведают, что творят, и их непременно следует остановить». И я совершенно точно смогу это сделать. Но ведь я еще даже не воин. И тут люди, среди которых моя мать. Сколько из них может погибнуть от моего недостаточного умения? Здесь же не фильм, где герой всегда успевает в последнюю секунду первым нажать на курок. Да даже если и погибнут только эти заблудшие души, насколько я остановлюсь на своем пути». Но если я не рискну ничего предпринять, а потом кто-то все-таки погибнет, прощу ли я себе, что даже не попытался? Ведь их гибель тоже будет моим убийством. Ирайр открыл глаза. Господь молчал. Похоже, это было испытанием. Ирайр обвел взглядом Зальчик. Террористов внутри было четверо. Тип за столиком, разрядник которого лежал перед ним на столе, Тот самый мускулистый со штурмовым лучемётом и ещё двое, один из которых маячил в проёме двери, ведущий на кухню, а второй у окна. Судя по всему, где-то на кухне, скорее всего, у задней двери был ещё как минимум один, а то и двое. Много. Для него одного очень много. Но пока они здесь одни, без полицейских, Источники опасности ограничены только террористами, и нет вероятности получить случайный разряд от полицейских, которые вполне могут с испугу стрелять, если внутри начнет происходить что-то им непонятное. К тому же, если грамотно расставить террористов, можно значительно увеличить вероятность, что их суматошные разряды тоже никого не заденут. Но для этого требовалось, чтобы их оружие было направлено в точку, далеко отстоящую от той, в которой собраны заложники. И значит, ему было необходимо покинуть толпу. «Сколько их?» Довольно громко спросил он. «Ирай, что ты задумал?» Испуганно воскликнула мать. Но он лишь чуть растянул губы в неуклюжей улыбке и повторил вопрос. «Сколько их?» «Ше «Шестеро!» Заикаясь, пробормотал какой-то полный тип в слегка помятом смокинге. Наверное, метро Датель. Значит, в кухне двое. Ба! Злобно ухмыляясь, заговорил тип за столиком. У нас обнаружился храбрец. А ну-ка, Дайгер, притащи-ка его сюда. Ирар! испуганно прошептала мать. Но он лишь качнул головой, прося не вмешиваться. А в следующее мгновение рука мускулистого, ухватив его за горло, выдернула из толпы и швырнула на пол. Под ноги сидящему за столиком главарю. Первый шаг оказался успешным. «И кто это у нас такой смелый?» Презрительно кривя губы, продолжал сидящий. «Дорого упакованный отпрыск богатенького папашки, накачавший мышцу в престижном фитнес-клубе?» да еще и насмотревшийся всяких крутых боевиков. «А что ты на это скажешь, сопляк?» Злобно выкрикнул он и, схватив со стола свой разрядник, всунул его дуло и райру в рот. Со стороны толпы донесся испуганный всхлип матери. «Ну как теперь у нас с героизмом?» Издевательски торжествующе произнес главарь. И райр покосился по сторонам. Подготовка была почти закончена. Спектакль, срежиссированный им, хотя главные актеры даже не подозревали об этом, подошел к своей кульминации. Мускулистый находился за его спиной. Тип у окна чуть оттянулся от него, чтобы столик главаря не загораживал ему панораму разворачивающегося веселого действа. А из-за спины типа, торчавшего в проеме двери, высунулись рожи еще двух террористов. И только разрядник главаря при таком расположении действующих лиц мог представлять опасность для заложников. Но его Ирайр уже контролировал. Хотя сам главарь об этом даже не догадывался. Ирайр прикрыл глаза, снова погружаясь в молитву. «Ба!» – вновь затянул главарь. «Да мы, оказывается, вовсе не такие храбрые! Нам уже страшно!» «Мы даже зажмурили наши глаза, Закончить он не успел. Ирайр дернул головой, перехватывая ствол разрядника зубами, и стремительным движением, выбросив руки вперед, схватил со столика стоявшее на краю чашку, блюдце и дозатор с сахарным песком. Разрядник во рту дернулся, выбрасывая разряд, который пробил щеку и выбил кусок в мраморной плитке, покрывавший пол. Во рту засолонело». Но Ирар еще сильнее стиснул зубы, и не обращая внимания на то, что главарь начал остервенело давить на курок, раскурочивая его щеку новыми и новыми разрядами, резким движением головы вырвал лучевик из его рук, одновременно силой бросая чашку, блюдце и дозатор в головы тех троих, что толпились у кухонной двери. Твердый кусок фарфора, силой пущенный умелой рукой, довольно опасный снаряд. Во всяком случае, его очень сложно остановить височной костью. А при сильном ударе в височную кость, или, скажем, лоб, человек как минимум мгновенно теряет сознание, если не погибает на месте. Так что спустя пару мгновений противников оказалось на три меньше. Но оставшиеся двое уже опомнились и сейчас как раз поднимали оружие, направляя его в сторону Ирайра. Поэтому он качнулся вправо, и, развернувшись на каблуке, ушёл за спину главаря, одновременно выплёвывая разрядник в подставленную ладонь. Расчёт был на то, что террористы не будут стрелять в главаря во всяком случае сразу. Хотя по поводу мускулистого у Ирайра были некоторые сомнения. В крысиных стаях всегда есть второй, мечтающий занять место первого. И именно он один способен, не задумываясь, нажать на курок в случае, если жизни главаря угрожает опасность. Ибо это простое движение сразу же воплощает в жизнь все его тайные мечты, выводя его на первую позицию. Во всяком случае, так им рассказывал отец Дитер. Так что если мускулистый и был тем самым вторым, его следовало опасаться больше всего и вывести из строя в первую очередь. Луч и разряд полыхнули одновременно подтверждая опасения Ирайра. Для штурмового лучемёта человеческое тело – не слишком стойкая преграда. Мускулистый, похоже, рассчитывал одним выстрелом убить сразу двух, так сказать, зайцев. Но Ирайр успел дёрнуть главаря, уведя его с линии луча и одновременно всадить разряд в ключицу мускулистого. Тот дёрнулся и, выпустив лучемёт, с грохотом покатившийся по полу, со стоном схватился за плечо. А Ирайр развернулся к последнему террористу, испуганно переводящему взгляд то на главаря, то на мускулистого, то на дула разрядника Ирайра, И тихо приказал. Брось оружие. Вечером, после больницы и короткого допроса, ускользнув от толпы журналистов, над которыми реяла стая видеокамер, буквально набросившихся на него, едва он вышел из приемного покоя, Ирайр лежал в своей комнате. Его щека была покрыта толстым слоем регенерирующего геля. Дверь тихо отворилась, и на пороге появилась мать. Она подошла к кровати и, присев на краешек, повернулась к нему. «Ирайр, Ирайр!» – горестно прошептала мать. «Ну зачем ты в это ввязался? Ведь для этого же существует полиция и федеральное бюро». Нам нужно было только немного потерпеть, и все бы окончилось благополучно. Они же не собирались никого убивать. Им надо было только, чтобы генеральный прокурор подписал постановление об освобождении из тюрьмы троих их товарищей. «И я должен был позволить им сделать это?» – тихо спросил Ирайер. «К тому же подумай, чем бы они занялись позже вместе со своими освобожденными товарищами?» «Это не наше дело», – сострадальческим лицом произнесла мать. «Ты не должен был вмешиваться. Сам же видишь, к чему это привело. Ты просто чудом остался жив. Просто чудом. А если бы тот человек повернул ствол своего оружия на пару сантиметров в сторону? Ты бы погиб». Ирар прикрыл глаза. «Ну, конечно. Мать даже не подозревала, что его щека – изначально была предназначена им на заклание. То есть, если бы главарь не воткнул разрядник ему в рот, наверное, пришлось бы пожертвовать чем-то другим, какой-нибудь еще частью тела. Он знал это совершенно точно. Ибо не бывает победы без жертвы. И только в дешевых боевиках герой лихо косит толпы врагов, отделываясь маленьким мужественным шрамом. Но он не собирался рассказывать об этом матери. Зачем? Ведь самое главное в том, что он смог. Сделал. Причем не отяготил свою душу ни одной смертью. За это изуродованная щека не слишком большая плата. Следующий день принес проблемы. Первые репортажи о столь необычно закончившейся попытке захвата заложников, да еще предпринятой одним из лидеров террористической организации – которого долго и безуспешно разыскивала полиция, так распалили интерес публики, что на их усадьбу обрушились толпы журналистов. И Если после того, как Дворецкий с помощью Крайба и повара выкинул нескольких, особенно настойчивых, из дома и запер входные двери, большинство журналистов всего лишь бродило по окрестностям, надеясь на удачу. Двоим удалось проникнуть внутрь дома. Причем дворецкий лично открыл перед каждым из них дверь и принял плащи. Впрочем, Ирайр узнал об этом уже около полудня. А до этого он, слегка досадуя, что из-за назойливых репортеров ему не удастся, как он собирался проехаться на Бритере, спустился в библиотеку. За год в монастыре он как-то привык и начал получать удовольствие от настоящих книг напечатанных на простом пластике или даже на бумаге и в твердой на ощупь обложке. Так что сегодня он, едва ли не впервые, с некоторым благоговением открыл высокие шкафы со скрипучими застекленными дверцами. И будто и хат мореход из древневосточной сказки по локоть погрузил руки в сундук с сокровищами, который до того, как с его глаз спала пелена, казались ему просто валунами и стенами. Отец появился в библиотеке за пять минут до полудня. А, вот ты где, сынок. А тебе можно вставать? И едва ли непогребенный в завалах книжных сокровищ, оказывается, в библиотеке были тома, которым насчитывалось уже больше 350 лет. Поднял на отца глаза и улыбнулся. «Папа, небольшая дырка в шкуре. Слишком ничтожная причина, чтобы удержать меня в постели». Отец улыбнулся в ответ, качая головой. «Ну что ж, тогда ты, может быть, выполнишь одну мою просьбу». «Конечно, папа», – кивнул Ирайр. «Не торопись», – прервал его отец. «Сначала выслушай. Дело в том, что у нас дома сейчас находится сам Гейги Рогиант». Ты помнишь, кто это? Ирар кивнул. Панорама Гейги на Танта. Отец кивнул и добавил. А также 7,3% акций Танта, Эспециаль, Энтертеймент. Я уже около полугода по своим собственным причинам пытался организовать нашу с ним встречу. И до сегодняшнего дня единственное, чего мне удалось добиться, так это сообщение, что меня внесли в лист ожидания. А сегодня утром, тут он усмехнулся, со мной вдруг связывается даже не его личный секретарь, которому мне удалось пробиться только через полтора месяца усилий, а сам Гейгерагиант, собственной недоступной персоной. И заявляет, что не против встретиться со мной именно сегодня и в моей усадьбе. Ирар понимающий, усмехнулся. Отец между тем продолжал. «Конечно, для того, чтобы догадаться, в чем причина подобного неожиданного благоволения, не надо быть семи пядей во лбу. Но я сразу предупредил, что единственное, чем смогу ему помочь, так это попросить тебя о встрече, что совершенно не гарантирует твоего согласия. Ибо ты у нас уже довольно большой мальчик». И привык сам принимать решения по поводу того, что и как тебе делать. Он согласился. Но в процессе сегодняшней встречи мы вышли на такие договоренности, что если ты ему откажешь, мне будет чрезвычайно неловко. Отец снова улыбнулся, но на этот раз виновата. «Не волнуйся, папа, никаких проблем. Тем более, что хоть что-то в камеру все равно придется сказать» потому что иначе эти, — он кивнул в сторону окна, — напридумывают такого, что вам с мамой придется не сладко. Впрочем, — он вздохнул, — они ведь все равно напридумывают, так что держитесь. — Нам с мамой? — переспросил отец. И Райр окинул его спокойным взглядом. — Ну ты же помнишь, я на следующей неделе улетаю обратно на ИГИЛ Лайм, а там до меня не сможет добраться ни один репортер. Уж можешь мне поверить. Я думал, что ты подождешь хотя бы до выздоровления. Доктор Эжели говорил, что рана чрезвычайно неприятная, и... Ирайр покачал головой. «Нет, у меня нет времени. Я должен вернуться к концу месяца. А что касается раны, то не волнуйся. Там у меня все заживет быстрее». Он уверенно улыбнулся. «Ну ладно, где мы будем встречаться с господином Рогиантом?» «Я думаю, он уже ждет тебя в синей гостиной».